Мари просила мужа что-нибудь поесть. Чаще всего куриное молоко, напиток из молока, сахара и взбитого яйца. В один из этих дней жившая в Легландье художница Анна Брун видела, как Мари сыпала из коробки в куриное молоко порошок и размешивала его указательным пальцем. На вопрос, что она всыпала в стакан, Мари отвечала «Цветки апельсина». В другой раз Лафарг спросил доктора Бордо, что такое белое плавает поверх куриного молока. Бордо сказал, что это небольшое количество и звездки, упавшей с потолка. Однажды в середине января, когда мать Лафарга вошла на кухню, она увидела, как Мари, готовившая мужу хлебную похлебку, при ее появлении быстро спрятала в карман маленькую малахитовую коробочку. Потом Мари помешала суп и сказала, что она добавила немного гуммиарабика. Это старинное средство против приступов работы. Так как Шарль Лафарк при каждом принятии пищи жаловался на непереносимое женье в горле, мать убрала хлебную похлебку в шкаф. Неоднократно приобретение мышьяка, о которых сообщил Денис, возбудили в ней подозрения. Она поделилась с Анной Брун своими думами. В ответ Брун рассказал о случае с цветками апельсина. Тогда мать послала своего зятя с остатками супа и стаканом куриного молока к аптекарю Эссортия. Эссортий исследовал обе жидкости и нашел в них мышьяк. Семье Лафарга воцарилась паника. Шарль лафар кричал, «Не оставляйте меня, стойки у моей постели. Теперь несколько членов семьи постоянно дежурили у постели и не давали ему есть приготовленную Мари пищу. Он слабел все больше, так что Лафарги призвали на помощь второго врача, доктора Лепина. Лепина обследовал Лафарга и констатировал неподвижный взгляд жар и боли в горле. Малая чувствительность При пальпации живота постоянные рвоты, руки и ноги холодные, пульс слабый и неритмичный. Кроме того, наблюдались сильное душевное беспокойство и обмороки. Доктор Лепина достал учебник по судебной медицине и сравнил свои наблюдения с симптомами отравления мышьяком. Он прочитал, что подобное отравление характеризуется болями и в области зева и желудка, чувством страха, спазмами в желудке, рвотой, холодным потом и обмороками. Разве только часто наблюдаемый жидкий стул в последнее время не был типичен для лофарго, но, возможно, думал Лепина, потому что Лафарг уже почти не притрагивался к еде? Он прописал как противоядие окись железа, но спасти лофарго уже было невозможно. Он не захотел еще раз увидеть свою жену. Не ставя ее в известность, Лафарг заново изменил текст завещания. Он лишал Мари права на наследство и завещал его своей матери. Когда он умирал, то шептал что-то неразборчивое. Матери показалось, что она услышала слова «Идите, идите, ищите». Судебный следователь с которым доктор Лепина поделился своими подозрениями, распорядился произвести вскрытие тела. С этого вскрытия началась серия исследований, результаты которых взаимно исключали друг друга. Смерть Шарля Лафарга становилась все загадочнее. Провинциальная отсталость, недостаточная тщательность и неопытность в научном отношении с самого начала тормозили судебно-медицинское объяснение смертельного случая. Один анализ противоречил другому и вызывал необходимость новых экспертиз. Так у общественности вскоре сложилось впечатление, что эксперты не способны обнаружить истину, а наука вообще оказалась несостоятельной. Умозрительные рассуждения вытесняли объективное суждение, интересовал не поступок, а сама виновница. Одним она казалась ангелом, другим — дьяволом. Уже само вскрытие послужило зародышем этого рокового развития событий. Доктор Бардо получил указание произвести вскрытие.